«Конечно, конечно. Девочки, вы все слышали?» «Конечно, слышали!» — фыркнула Линда. «И что скажете?» «А что тут можно сказать?» — удивилась Анна-Лиза. селе я за тебя рада. Отличный вариант. И не глупый мужчина, и давить не будет». Селея медленно кивнула. «Это верно». «Жаль только, что без любви!» — вздохнула Линда. «Но все сразу не получишь». Селея согласилась. «Да, я пока не люблю Рональда, но я и никого другого не люблю. А если полюбишь?» Тут же подумала читательница и почитательница романов Анна Лиза. «Тогда и буду думать. Но я не уверена, что вообще кого-нибудь и когда-нибудь полюблю», честно призналась Селея. «Сколько я романов не читала? Да ну их, те романы!» «Они! Ты на меня не в обиде!» «За что?» «Ну...» «Рональд же твой жених! Вот еще!» Селея внимательно поглядела на подругу. «Ты точно не обижаешься? На что? Переиграть еще не поздно. Думаю, императору будет все равно, кто из нас пойдет к алтарю». Селея была серьезна на сто процентов. Она бы отказалась, и императорский гнев ее бы не остановил. Вот еще не хватало. «Император позлится, да и простит, а таких подруг еще попробуй найди». Отказаться ради подруги от какого-то жениха, мгновенно и не раздумывая. «Ни за что!» — уперлась Анна-Лиза. «Сели, бери и пользуйся с моего благословения. Мне этот попугай совершенно не нравится». «Это хорошо», — Селия сморгнула появившуюся слезинку. «Хорошие они у нее, девочки, и она их так любит, кто бы знал. сестренки. Они. Линда заметила, что рыженька расстроилась и торопилась заполнить паузу. А что ты должна делать? То есть, ну вот, Рональд предназначался тебе. Что в романах делают с коварными разлучницами? Ммм, травят? Но у меня есть определитель ядов, фыркнула Селея. Пытаются застрелить, как в принцессе девственницы. Тоже бесполезно. У меня хороший щит. Давят. «Это как?» – заинтересовалась уже и Линда. «Это как в Короле Карлике. Там на злобную разлучницу каменную плиту скинули, заманили ее в горы и того». «Анна за тебе и карты в руки!» – ухмыльнулась Линда. «У тебя же орк есть!» «Поделиться?» – «Вот еще не хватало!» «Кстати, селье, тебя еще сжечь можно!» «Мага огня? А рыбу утопить?» хм, действительно!» «И что с тобой делать?» «А ты в нее плюнь», — посоветовала нахальная Линда. «Вот только и осталось». Девушки переглянулись и от всей души расхохотались, понимая, что их дружба пережила даже самое страшное испытание — мужчинами. «А остальное?» «А ерунда какая!» справится! Да не все так плохо, все равно силии пришлось бы искать мужа, а так, принуждать ее ни к чему не будут. Император заметил, что еще надо для успешного начала карьеры. Теперь вот еще им пристроиться. Кстати, а не, а ты точно сорка мне? Анна Лиза пожала плечами. Не знаю, но он симпатичный и не глупый. «Только вот тебе в горах не понравится, а его здесь жить не заставишь», — заметила Линда. «Всегда можно что-то придумать. Если налаживать добычу земляного масла...» «Тоже верно. Станет стойбище Дахара в центром гор». Анна Лиза кивнула. «Запросто? И ее способности, кстати, в горах достаточно востребованы. Вода — это жизнь. Ее способности Линды...» Маги вообще продукт ценный, особенно маги умные и сильные, а уж сработавшаяся тройка, как у них, на вес золота. Лина, а ты Юра? Юра, кивнула брюнетка. — Значит так тому и быть, приговорила Селея, Никуда он от нас не денется. Линда грустно кивнула. Наверное, не денется, но хочется любви. Юра в это время находился под дверью своего возлюбленного, а именно Рональда. Проходимцу тоже хотелось любви. Попросил слуг, и те провели. Надо же выяснить отношения. Обязательно. Император, конечно, та еще сволочь. Вот так, без предупреждения, женить человека. А если у него другие планы? А если он вообще жениться не собирался? Если он другую любит? Другого?» Юра поднял руку, но постучать в дверь не успел. Та сама распахнулась, и на пороге воздвигся Рональд. «Привет, друг!» «Привет!» «Проходи, гостем будешь!» Юра послушно прошел внутрь. Рональд был уже полураздет, то есть в рубашке, домашних брюках, поверх на них халат, Против обыкновения все в приятных светлых тонах, ничего яркого или красочного, хотя что удивляться, это дворец, что слуги принесли, то и надел. Составишь мне компанию? Конечно. Надо же, холостую жизнь и счастье проводить. Надо, наверное. Рональд плеснул в бокал нечто вишневое и протянул Юрия. Рийская настойка, пенная вишня. Выстно. Юра осторожно сделал глоток. «Хм, действительно, вкуса спиртного почти не чувствуется, а вот вишня отчетливо. И что-то еще такое? Шоколад? Мята, ваниль? Не сладкое, дамам не понравится, но и не горькое. Вкусно. Но настойка оказалась коварной. В голове у Юры зашумело с двух глотков, хотя чего удивительного. Днем он ничего не ел практически, вечером в его покое еду принесли, но до того ли было бедолаги, и Юра отважно сделал еще глоток. «Вкусно!» Рональд залпом допил свой бокал, кажется, уже не первый. «Тогда повторим. Стоит ли?» Рональд тряхнул головой. «Я не напиться, а так выпить в хорошей компании!» «Когда принимается?» — согласился Юра и подставил бокал, в который плеснули еще на два пальца. «Что случилось? Или ты в качестве моральной поддержки пришел?» «Нам надо поговорить», — решился Юра. «Слушаю». Рональд присел на стол. Юра вздохнул, хлопнул залпом алкоголя и поднялся. «Рональд, я вас люблю!» А вот целовать, наверное, было не обязательно. Рональд дернулся от поцелуя, поэтому выражение чувств пришлось не в губы, а в щеку, но ректору и того хватило. Сидел-то он на столе, а стол на одной ножке. Вот дернулись они вместе, вместе и упали. И Рональд душевно проехался головой по подлокотнику кресла. В другую сторону полетел сбитый его ногами Юра. Третью — ваза с розами и графин с настойкой. Сокрушительная сила — любовь. Юра пришел в себя первым. Рон! Ага, как же! Тяжелый день. Плюс спиртное, плюс удар по голове. Рональда сейчас и магия не подняла бы. Не то что нежные похлопывания по щекам. Бесполезно. А еще он не храпел то есть лежал как мертвый. Юра приложил ухо к груди Рональда. Сердце. Где же сердце? Почему его так сложно обнаружить в критической ситуации? Нет, бьется, все в порядке. Попробовать сделать искусственное дыхание? Эм, а как его делать? Кажется, два вдоха, пять нажатий. Или десять. Юра не помнил. Но надо же попробовать. Наверное. Или нет? «Что-то он про сломанные ребра слышал в процессе такой реанимации, прости господи. Потом бедолагу едва откачали. А вода есть или на шатыль Может, чем-то таким попробовать обойтись или хотя бы перетащить его на кровать?» М -м -м. Юра оценил габариты Рональда, потом свои, понял, что только волоком и за ноги, и задумался. «Как-то это было неромантично». Он честно попробовал влить в Рональда еще спиртного. Было проглочено, не открывая глаз. Потом побрызгал Рональда водой. Тот отвернулся и скорчился в позе эмбриона. Наверное, надо было брать воду потеплее. Юра махнул рукой и потащил с кровати одеяло и подушки. Хоть так человеку устроить? Нет, ну это просто нечестно. Ему в любви признаются, а он... Пусть бы ответил «да» или «нет». Вот что теперь думать прикажете? Что там думал Юра, истории понятно. А вот что думал с утра Рональд, когда обнаружил себя на ковре, укрытого одеялом, а рядом сопел Юра. Он попытался во сне подкатиться под бачок к Рональду, но помешали злые обстоятельства, а именно температурный режим. Рональду становилось жарко, он во сне перекатывался и уползал. Юра замерзал и полз за ним. Рональд опять перекатывался. Что ж, ковер в гостиной все это прекрасно выдержал. Натуральный, шерстяной, толстый, на нем хоть рота ночуй. Ничего с ним не будет. «И сколько ж я выпил», — задумался Рональд. Память была к нему благосклонна. О вчерашнем Юрином признании он просто ничего не вспомнил. Алкоголь плюс удар. Последнюю пару минут он начисто забыл. А вот Юра помнил. Но сказать ничего не успел. В комнату вошел слуга. «Доброе утро, Ваша Светлость. Доброе утро, господин адепт. Прошу вас следовать за мной. Завтрак готов, и портные уже ждут. Сейчас я умоюсь», — подскочил Рональд и направился в ванную. Юра только вздохнул. И как тут с ним разговаривать? но может, еще будет время? А сейчас взгляд проходимца упал на полированную дверцу шкафа, в которой видно было его отражение. О боже! Если это пугало приличному гею в любви признается, тот с испуга натуралом станет. Волосы дыбом, глаза красные, а в мешках под ними картошку хранить можно. Кошмар! Юра подскочил на полметра. «Мне тоже надо срочно!» Слуга, понимающий, поклонился. «Прошу вас, господин адепт!» За дверью ждал еще один слуга, который и сопроводил Юру в его покое. «Какие милые девушки!» Сказано это было так, что все три милые девушки злобно заскрипели зубами. Но не поспоришь, ежели в гости явилась лично императрица. Ее императорское величество Эвержанна была молода, мила и очаровательна, по мнению всего высшего света. Что до трех подруг, селе решила, что императрица дура, Линда, что она стерва, а Анна-Лиза, что Эвержанна, похоже, напугала и вообще у нее плохой вкус. У императора? А у него неясно, какой вкус. Императоры супруг себе выбирают не по вкусу, а из соображений политической выгоды. Надеюсь, вам понравятся приготовленные платья. Я лично отдавала приказания модистке. Мы безумно признательны, ваше императорское величество! Решила ответить за всех троих в селе. Ваша доброта не знает границ, вы так заботливы. «Нет-нет, не стоит благодарности, это мой долг!» Можно подумать, ее кирпичи грузить заставили. «Ваше императорское величество, вы так самоотвержены!» Один принцип общения с вышестоящими отец Линди в голову вбил, и та его передала подругам. «Льсти! Хочешь, чтобы тебя любили? Льсти нагло и беззастенчиво! Пересаливай, перехваливай, восторгайся, восхищайся! Даже не сомневайся, сожрут и потребуют добавки. Правда, у самого Лера Винона так никогда не получалось. Вечно он то в морду проверяющему даст, то правду скажет не в той компании. Но принцип он дочери объяснил. Линда рассказала о нем подругам, а селе применяла на практике. И успешно рассыпалась в комплиментах тончайшему вкусу императрицы, ее доброму сердцу, ее очарованию. Та слушала и мило улыбалась. Видимо, не нечасто баловали. Все знали, что брак императора обусловлен приданным ее величества. И Вержана принесла в королевство серебряные рудники, так что могла быть страшнее крокодила и тупее полена. Неважно, рудники же. Хотя на самом деле Вержана была... А какой она была? Самой обыкновенной. Средний рост, среднее телосложение, без особых выпуклостей, но и без особых проблем. Обычная средняя женщина. Светло-каштановые волосы, корей глаза, милая улыбка, наверное, милая. Если бы дама сочла необходимым улыбаться, а не разглядывать девушек с такой надменностью. И причины для неприязни у нее были. Каждая из трех объективно была симпатичнее императрицы. «А уж в правильном платье!» Поэтому императрица и позаботилась, чтобы у девушек не было шансов. Анне Лизе досталось платье цвета свежей зелени, да с таким количеством бантов и оборочек, что оставалось только застонать. Салат-латук, знаете, вот на него блондинка и стала похожа а слишком яркий цвет успешно нивелировал красоту волос и глаз. Анне Лизе шли нежные тона, а такой яркий цвет ее попросту скушал. Бежевое платье Линды сделало бы честь настоятельнице монастыря. Все достоинства закрыты, платье под горло, кружево на нем, конечно, дорогое и банты, но оттенок. Брюнетка казалась доживающей последние минуты своей жизни. Селия продолжала щебетать, хотя ей тоже досталось. Рыжим лучше не носить ярко-розовое, тем более такого ядрено-поросячего оттенка, который на нее напялили. Даже Анна-Лиза задумалась бы, надеть ли такое платье, а уж Селия... Ей-ей, от такого сокровища в ужасе удерёт любой жених. Но ведь не скажешь такое в лицо императрицы. Да и ее платье говорит само за себя. Голубое, кружевное, подчеркивающее достоинство фигуры и скрывающее недостатки, значит, вкус у нее есть. А это... эти их платья — злобная диверсия. Но не доставлять же дряни удовольствие и не злиться в ее присутствии. Вот еще не хватало. И плевать, что императрица все равно дрянь, дрянь, дрянь. Селии повезло. Императрица присытилась лестью или решила, что все бабы дуры, а эти три особенно, и милостиво, поздравив Селию с днем свадьбы, вышла из покоев. Девушки выпрямились. «Сука!» — высказалась Линда. Ее не одернула даже Анна Лиза. Скорее, блондинка готова была кое-что добавить по теме. «Так, девочки, соберитесь!» — рыкнулась и «Если мы сейчас ничего не сделаем...» «А что мы можем сделать?» — хлюпнула носом Анна-Лиза. «Я выгляжу, как кошмар, как пучок салата!» «А я?» — огрызнулась Линда. «Сели!» «Селия кое-как расшнуровывала платье. Помогайте, чтобы эта стерви повылазила. Давайте у нас мало времени. А, Лин, помоги они! «Зачем?» «Мы сейчас поменяемся с ней платьями», — объяснила Селия. «Так...» Линда тряхнула головой, и то верно, девчонки одинакового роста, просто селея худышка, а Анна-Лиза более фигуристая, но... Но у Анны-Лизы удачное платье, Юра назвал его стилем вампир-дампир, ага, ампир, от груди. На селею оно село отлично, разве что в груди чуток провисло, но как и что можно подложить в корсет, чтобы там образовались выпуклости, а не впуклости, девушки знали. Так что селе оставила одну нижнюю юбку из золотистого шелка и перестала быть похожей на салат. Анна-Лиза померила розовое платье, но в груди... М да, Сели, проблема. Как назло, платье было под горло, а верх затянут легкой сеткой с жемчужинами. Не срежешь и вырез не сделаешь, весь вид потеряешь. Но если спереди нельзя, значит, будет сзади. Долго подруги не думали, тем более в критической, а то нет, ситуации. «Нет у нас проблемы», — ухмыльнулась Линда. «Погоди, где тут ножницы? Лин, ты с ума сошла? Но ведь так нормально». «Ну, верно». Вырез на груди Линда делать не стала. А вот на спине платье обзавелось провокационным узким разрезом, который тут же зашнуровали с помощью лент. Их на платье было много, пару десятков оторвать, и то никто не хватится. Селея чуть-чуть поколдовала, и платье приглушили тон. Стали чуточку более блеклыми, что пошло им на пользу. Для этого и сил особо не требовалось. Чуть-чуть состарить краску, заставить ее выгореть и только с одеждой, которую планируют носить долго, так не поступают. Магически измененная одежда портится вчетверо быстрее, но девушкам надо было только пережить сегодняшнее шоу. А что потом с этими платьями сделают, им наплевать. «Отлично!» — селе потерла руки. «Теперь ты!» «И что тут можно сделать?» — селе вздохнула. «Магия в храме развеется. Магией мы ничего не сделаем. А чем тогда?» Взгляды девушек заметались по покоям, но первая идея пришла в голову Селии. «О, пурпур, рийский между прочим! Да?» Покрывало на кровати действительно было того самого знаменитого пурпурного цвета. В Рии, столице мод, разводили специальные раковины, из них получали знаменитый краситель и пропитывали им ткань. Оттенки были восхитительные, но цена... Покрывало стоило столько, что девушкам хватило бы год обучения оплатить. Всем троим. Магия не может сотворить что-то из ничего. Но вот воспользоваться уже имеющимся... Они, поможешь? Что делать? Поддержать меня силой. Лин, давай, заворачивайся в покрывало. Ты меня не окрасишь? Не дождешься. Такие мелкие ухищрения девушки освоили еще на первом курсе. Если ткань или шерсть окрашена, оттенок всегда можно поменять, приглушить, сделать ярче. Минусы есть, есть и ограничения. Ладно, требуется большое количество силы. Ладно, надо быть очень внимательной, чтобы краска легла ровно и красила, что надо, а не что захочется. Так еще и ткань потом ветшает прямо на глазах. После того, что селея сделала со своим платьем и с платьем Анны Лизы, ткань продержится намного меньше. Так их можно было бы проносить год после обработки, месяц и вряд ли больше. Появятся дыры, нитки начнут расползаться под пальцами. Именно поэтому адептки не сходили с ума в попытках перекрасить себе и подругам волосы. Полысеть не хотелось, бывали прецеденты. Усилий хватало и опыта, и терпения, разве вот силы было маловато, но Анна-Лиза помогла. Через пятнадцать минут девушки придирчиво оглядывали Линду. Все осталось, как и было. Цветы в волосах, закрытое платье, разве что банты и рюши с него отдирали всей компанией. И изменился лишь цвет. Глубокий ирийский пурпур заиграл всеми оттенками крови раковин. Сделал кожу брюнетки матовой и белоснежной, а глаза огромными и загадочными. И волосы, стянутые в тяжелый узел, оказались уместны. «Постарайся ни за что не цепляться платьем», — попросила Селия подругу. «Боюсь, его хватит на день-два». «Плевать», — пожала плечами Линда, — «Сели ты чудо!» и пнула кончиком пурпурной туфли, остатки покрывала с кровати. Выглядело оно откровенно жалко, такая горстка белых хлопьев. В селе довольно улыбнулась. «Девочки, вы неотразимы!» «А ты просто очаровательная невеста!» — отозвались девочки. И с чувством выполненного долга они принялись ждать сопровождающих. «Мама!» Причины для высказывания недовольства у Рональда были. Или нет? С одной стороны, мама жива и здорова, и это просто замечательно. А с другой, а она вообще болела? Или его, как это Юра выразился, разводили, как лоха? Вот именно его. Хотя при чем тут растение с красивым названием, непонятно. Оно вроде бы и так растет, без разведения. Сынок, мы так рады, так рады. А я как рад, что ты жива и здорова. Мать даже не смутилась. Известие о твоей предстоящей свадьбе просто подняло меня на ноги. А где моя невестка? — Одевается, — буркнул Рональд. Юра, которому так и не представилась возможность поговорить с любимым человеком, посмотрел на него взглядом тюленя, страдающего от зубной боли. «Лиасон», — мрачно проворчал лорд Аргайл, — «эх ты, я тебе такую девушку выбрал!» «Благодарю за заботу, но я и сам отлично справился», — отрезал Рональд. Леди Дора тепнула супруга, чтобы не зарывался. Подумаешь, лиасон, Ведь не абы кто, графская дочка, а это всяко выше баронской. Опять же, его величество приданное обещал и девочка-маг. Не самый сильный, но идеала не бывает. Главное, сын женится, а там и внуки пойдут. Так что цыц. А еще император обещал лично отвести Селию к алтарю, а это честь. Заиграла музыка пока еще тихо, возвещая о прибытии невесты, все спешно заняли свои места. В торжественной обстановке император вел по проходу фею, или дриаду. Очаровательное видение в нежно-зеленом платье с распущенной волной огненно-рыжих волос. селе мило улыбалась и выглядела смущенной, но очень хорошенькой». Леди Дороти утерла слезинку. Императрица скрипнула зубами. Вслед за Селией шли еще две девушки — Анна-Лиза, очаровательная в розовом платье, и Линда, которая выглядела так... Селия в день свадьбы была очаровательным эльфом, духом леса. Анна-Лиза очаровательной куклой, в которую хотелось поиграть всем присутствующим мужчинам. А Линда... Не устоял даже император. На миг, только на миг! Его глаза стали такими, словно он уже слопал брюнетку, как вишенку с дерева. Линда была воплощенным соблазном. Сильная, умная, красивая женщина, которая знает себе цену. Императрица скрипнула зубами, глядя на кошачьи мужские улыбочки, но крыть-то было и нечем. Сама нарвалась. Но как? Как эти стервочки так быстро все успели? Где она промахнулась? Если бы Селия соизволила ответить императрице, она бы сказала просто «дружба». Та самая женская, которая все-таки бывает, и благодаря которой совершаются настоящие чудеса. Селия подошла к Рональду. Император кивнул жрецу, не отводя взгляда от платья Линды. Да, очень достойная девушка, несомненно. возлюбленные чада чадо-творца, мы собрались здесь!» Скоро они выйдут из храма. Очень скоро. Мужчина знал, что будет дальше. Они все прошествуют во дворец, там будет торжество для благородных, а для пастолюдинов на площади. Что он может сделать? Пока ничего. Все решится этой ночью, первой брачной ночью во дворце. Его уговаривали подождать, но рисковать не хотелось. Если Рональд и его девка уезжают в свадебное путешествие, кто знает, сколько оно продлится. Да и потом, у свадебного путешествия обычно бывает и результат. Он даже после первой брачной ночи может быть ребенок. Существо, которое получит все то, что должно принадлежать ему, Эрвину. Разве это справедливо? Разве честно, что все получает тот, кто раньше родился? Нелепость, глупость, гадость. Почему не он? Рональд никогда не подходил на роль наследника. Он был слишком взбалмошен, рассеян. Да что там? Он удирал из замка на ночную рыбалку, он болтал со слугами. Он никогда не понимал, как должен держать себя. Он... Да что там говорить, он попросту был недостоин. Всего лишь пара лет разница, и такая беда для Эрвина. Если бы он родился первым, если бы, когда Рональда выгнали, и Эрвин стал наследником, он ощутил умиротворение. Вот теперь все было правильно, все было как надо, а дальше... А что дальше? Что такого было в его маленьких развлечениях? Что страшного, что удивительного? Почему он не имел на это права? Почему он не мог получить хоть что-то в компенсацию за бесцельно прожитые рядом с гадом Рональдом годы? В конце концов, что он такого творил? Перебесился бы и успокоился? Нет? Даже этого ему спокойно сделать не дали. Развезжались, словно он прилюдно на мантию императора помочился. Хай и было-то, подумаешь, какая-то шлюха покончила с собой. Да и мир, может, чище стал после ее смерти. Что она хорошего сделала бы? Вышла замуж, нарожала бы сопливых ублюдков и раздвигала бы ноги перед каждым придворным хлыщом? Сдохла и ладно. Не могла она это сделать тихо. Надо было устраивать скандалы, шуметь, выставлять его во всем виноватым. Да в чем? В том, что ее родители ноги вместе держать не научили. А его родители тоже хороши. Эй, Эрвин, ты не оправдал наших надежд. Эрвин сыночек, как ты мог. Уроды. А чуть стоило ему оступиться. Ваше поведение недостойно наследника рода Аргайл. «Сволочи!» Выставили его, как как ветошь отдали старьевщику. И забыли, сволочи. Ничего, он с ними еще поквитается, они еще ему за все заплатят. И орки, эти вообще мрази, пробы ставить негде. Что им надо вообще было? Почему им дали такой подарок судьбы, как земляное масло? Казалось бы, и все в порядке. Еще немного, и у Эрвина в руках оказалась бы власть. Да, власть. Деньги. Возможность поторговаться, связи. И... Все испортил мерзкий косоглазый урод. Дахар мразь такая. Его, Эрвина, просто выкинули, словно второй раз выкинули. Мужчина усилием воли задавил приступ гнева. Тот сгинул, оставив на память о себе сильную изжогу. «Ничего, он со всеми поквитается». Нашлись мудрые люди, оценили его по достоинству, приняли к себе, поняли, что он выше многих и многих. Эрвин довольно улыбнулся. «Дайте время». Дайте немного времени, и он будет править этой империей. И Из тени, но будет. Да и не суть это важно. Пусть из тени главное неизвестность, а власть. А сейчас, сегодня ночью, он разберется с людьми, которые унижают его одним фактом своего существования. Они ему за все ответят. Сегодня ночью. А пока ждем. Ждать Эрвин умел. Ждем. Можете поцеловать свою супругу. Рональд послушно наклонился к селии. Обычно первые поцелуи описывают как нечто очень волнующее. Ноги подкашивались, голова кружилась. Селия ничего не почувствовала. И так волновалась. Сильнее уже и некуда. Вокруг все шумело, суетилось. Все сливалось в единый круговорот цвета, формы, слов, поцелуев, пожеланий. Кто ее поздравлял? Кто что говорил. Селея потом и под угрозой жизни не ответила бы. Сознание выхватывало отдельные моменты. Вот император, который едва не облизывается на Линду. А та, присев в реверансе, что-то отвечает. Вот злобный взгляд императрицы. Почему-то на нее, на Селию. Странно. Вот Юра, и глаза у него такие, словно щенка на морозе забыли. Рональд, серьезный и задумчивый, словно какое-то важное решение принял. Грон обнаружил, что спина его невесты выглядит весьма соблазнительно в облаке розовых лент и окидывает всех окружающих бешеным взглядом. «Ну-ну, попробую, устроить сцену ревности. Анна-Лиза тебя до родимых гор подкинет гейзером под пятую точку». Свекр и свекровь. Он чем-то недовольный, она едва не светится. Внуки? «Да-да, конечно, внуки, обязательно». Когда? Это уже детали, это не важно. Вот родной отец, довольный, счастливый. И две ее сестры рядом, а вось и этих пристроить удастся. Стоит ли говорить, что никаких родственных чувств у селей не было? Слишком давно она уехала из родного дома. «Мистер Лиан! Забыв обо всем, Селия крепко обняла женщину, которая стала для нее родным человеком. «Тетушка!» «Девочка моя!» И такая улыбка. «Ты счастлива! Разве мне нужно больше? И уже Рональду. «Берегите Селию, она сокровище!» «Я знаю, обещаю, уберегу!» И снова лица, люди, пожелания. Селия пришла в себя, только когда за ними захлопнулась дверь спальни, и они с мужем остались наедине. «Рональд? Сил моих нет», — честно признался супруг, и упал тряпкой на кровать. «Ни на что. Убейте, а!» Селия хихикнула. «Юра рассказывал анекдот?» «Да. Когда у новобрачных в его стране спросили, как они провели первую брачную ночь, Они ответили, что спали, так намаялись с этой свадьбой. Рональд хмыкнул в ответ. «И ведь не поспоришь. Выспимся?» «С удовольствием», — честно ответила Селия. Все же магом она была слабым, и колдовство с платьями ее изрядно вымотало, а потом еще и церемония, и праздник, и танцы, и не отвертишься. Зато подруги выглядели королевами. «Интересно, нам тут перекусить не оставили?» Рональд отправился исследовать столик с блюдами, а Селия решила воспользоваться случаем и полежать в ванне. Не успела. В дверь постучали. Всю церемонию Юра чувствовал себя отвратительно. Любимый человек женится. Как бы вы себя чувствовали?» Немного утешало отношение Рональда к Силии. Они с новобрачной хоть и целовались, но протокольно, без души. Добросовестно все выполняли и только. Юра сидел бы и грустил, но его пихнула в бок Анна-Лиза. «Будь человеком, пригласи Линду потанцевать. Я не умею». «Грон, тогда ты». Орк кивнул и отправился выполнять распоряжение невесты. «Линда танцы любит, но разве здесь потанцуешь?» «А что не так?» «Здесь императорский дворец, а ее происхождение спорно». Юра фыркнул. «Тоже мне проблемы века». «Тебя это правда не смущает?» Анна Лиза смотрела пристально, вдумчиво. «А должно? Она хороший человек и подруга верная. Разве мало?» «Не все так думают». Анна-Лиза смотрела на Линду, которая кружилась с орком. Выглядели они замечательно. Высокие, темноволосые, сразу видно, опасные. «Еще я на всех не оглядывался. Девочки, а за что вас так императрица не любит?» Анна-Лиза пожала плечами. «Не знаю. Она нас изуродовать пыталась. Такие платья прислала жуть». Юра не удивился. «Ее можно понять. Ты погляди, как император на вашу подругу смотрит». Анна-Лиза лишь плечами пожала. «Линда в любовницы не пойдет. Ей и происхождения с лихвой хватает». «Это у нормальных людей любовницы, а у императора фаворитки». Анна-Лиза фыркнула. «Да хоть кто! Неважно! А тебе Линда совсем не нравится?» «А тебя, Грон, не ревнует?» — сменил скользкую тему Юра. «Вот еще. А жениться не собираетесь?» «Я подумаю. Главное, ему об этом не говори». Юра, понимающе кивнул. «Действительно, кто же о таком мужчинам говорит?» Селия и Рональд танцевали, такие красивые. Юре стало грустно. Он подхватил бокал вина у первого желакея и вышел на балкон. Балконы в императорском дворце были интересны, и с них можно было спуститься в сад. Туда Юра и отправился. Заблудиться он не боялся, если что, всегда покричать можно, а проветриться, успокоиться, подумать о дальнейшей жизни. Надо поговорить с Рональдом конце концов брак это простая формальность и уж точно не помеха настоящей любви после прогулки по саду юра почувствовал себя лучше и спокойнее а вот когда стал возвращаться не то чтобы он заблудился но императорский дворец большой балкон в нем не один и даже не пять юра просто ошибся балконом и вместо бального зала оказался в небольшой комнате, решил выйти в коридор и там уже спросить у слуг дорогу, вышел. Слуг найти было просто нереально. Торжество ведь. У всех свои дела, обязанности. Вообще любой праздник — это целый церемониал, в котором у каждого свои роли. У работников кухни и тряпки тоже. Поворот. Еще один. Вот и мелькнуло чье-то платье. Юра, недолго думая, направился в ту сторону. «Опа!» Императрица Эвержанна увлеченно целовалась с неким молодым человеком. Юра шарахнулся в обратную сторону и быстро, но тихо пошел по коридору, лишь бы не увидели, за такое и голову снести могут. Вы позволите? Много чего ожидала Линда, но чтобы ее на танец пригласил император, еще бы она отказала. Ваше императорское величество. Линда присела в реверансе и приняла предложенную руку. Зазвучали аккорды медленного танца. Линда окинула залу глазами и пожалела, что Юра не видит. А вдруг приревновал бы. Все же император. «А что он говорит?» «Будете служить на границе». «И что тут ответить?» «Что он вообще спрашивал?» «Я еще не думала, ваша импера...» «Государь». «Благодарю вас, государь». «Вы красивая девушка. Вам может найтись место и в столице». Линда хмыкнула. «Государь, полагаю, вы знакомы с моей историей. Я незаконно рожденная». «Да, я в курсе. Разве это важно?» «Вы сильный маг, воительница». Линда пожала плечами. «И все же важно. В столице это имеет значение, государь. А на границе важно то, что вы перечислили. Там меня ценят за то, что я маг, что я умею. Ваши подруги тоже так думают». Линда решила не упускать случая. «Почему нет? Государь? Селия умна, но у нее нет денег и связей. Это важно, увы. Сейчас у нее все есть. Анна Лиза — сильный и талантливый маг, но ее состоянием распоряжаются опекуны, равно как и ее судьбой. Полагаю, ее захотят выдать замуж за сводного брата. Уже хотели. Император сдвинул брови. Расточительно. «Если вы желаете служить империи...» «Желаем!» — кивнула Линда. «Государь, мы никогда не думали о замужестве. Никогда! Неужели? У нас были другие мечты и планы, государь, но ваш приказ превыше». О том, что подруги просто аккуратно встроили Рональда в свои планы, император и сам догадался и поцеловал девушке руку я надеюсь леди далк это не последний наш танец благодарю вас мне есть о чем подумать линда поклонилась ей тоже было о чем подумать грон так поглядел на очередного придворного щеголя что тот споткнулся опрокинул на себя бокал вина и бочком удалился в неизвестность а нечего это «Его, девушка! Женщина! И вообще, его!» Анна Лиза хмыкнула, не подозревая о ревнивых мыслях орка. «Что-то случилось?» «Ничего!» «Ну, раз ничего не случилось, с тебя бокал вина!» Грон хмыкнул, но за добычей отправился и опрометчиво оставил Анну Лизу в одиночестве. «Красавица, блондинка, на королевском балу, к тому же богатая и маг!» «Долго она останется одна?» «Минуты полторы. И то много!» Грон еще до стола с напитками дойти не успел, а к Анне Лизе уже подошел следующий кавалер. «Моя госпожа, вы так печальны и одиноки!» Анна Лиза хмыкнула. «Господин, разве можно быть печальной на балу?» Придворный пожал плечами. Если вы позволите, леди, вы не будете скучать ни минуты. Я прошу вас, подарите мне танец. — Дама занята! — процедил вернувшийся с бокалами Грон. Придворный демонстративно поднес к носу надушенный платочек. — Кто пустил орка в королевский дворец? Стража! Грон обошелся без всякой стражи, одним точным ударом отправив на хала в полет анна лиза фыркнула проследив траекторию низко полетел к дождю больше никто ничего сказать не успел что здесь происходит конечно его императорское величество такое пропустить никак не мог такой скандал драка на балу за меньшее головы рубили это торг это животное простонал придворный Полетел он низко и улетел недалеко, увы, и сейчас поднимался с пола изрядно шепелявя. Удар у Грона был поставлен просто замечательно. «Этот гад к моей жене приставал!» — рявкнул Грон. Анна Лиза онемела. «Жене?»